Итак, следующий блок наших размышлений, наших рассуждений, это Россия в эпоху дворцовых переворотов, как она с легкой руки. Эта эпоха была названа Василия Иосифовича Ключевского, и это название закрепилось как в дореволюционной, как в советской, так и в современной историографии. То есть период со смерти Петра I, 28 января 1725 года, и до 28 июня года. Второго года, то есть 37 лет до воцаления Екатерины II ну например, в наши дни высказывались сомнения в целесообразности применения такого понятия, например Троицкий исследователь вот. но э, вряд ли наверное стоит сейчас э, так уж решительно ломать традицию, проводить какой-то пересмотр действительно ведь в стране за 37 лет сменились 6 императоров причем четверо оказались на престоле в результате именно переворотов где решающую роль играла гвардия, смены царствующих особ <coughs> сопровождались ожесточенной борьбой между разными группировками придворной знать, и, конечно, разобраться во всем этом калейдоскопе было, было совсем непросто. Но прежде чем переходить к характеристике самих событий, нужно, наверное, оценить их, их в целом. Ну и еще вот был такой дореволюционный историк Микотин, он разработал концепцию этого периода. Суть ее, этой Микотинской концепции, сводилась к тому, что, во-первых, широкие народные массы в дворцовых переворотах участия не принимали. Это были такие верхушечные заговоры, от которых большинство народа было далеко. Во-вторых... В это время происходило неуклонное усиление экономической и политической роли дворянства. Вот. Причины переворотов в-третьих в -третьих, проистекали из укрепившихся позиций дворян. Вот пережив так сказать, экстремизм и радикализм социал-демократической историографии, пред... И после революционных лет эта концепция в несколько видоизмененном виде вошла и в советскую историческую литературу. И сегодня она, я считаю, сохраняет свой эвристический, познавательный, научный, такой, ценностный потенциал. Ну, я бы еще добавил к характеристике вот этой Микотинской еще несколько моментов, характеризующих этот период. Во-первых, колоссальная роль гвардии. Гвардия во многом решала вопрос. Колоссальная роль гвардии, то есть армейская вот эта верхушка привилегированная, да? Затем расцвет фаворитизма. Расцвет такого института, как фаворитизм. Допустим, Меншиков при Екатерине I, Долгорудьи при Петре II, печально известный Берон при Анне и Анновне. Допустим, там, э, э, я не знаю. Шуваловы при Елизавете Петровне и так далее. Да? То есть вот расцвет фаворитизма. Ну и, конечно, надо отметить появление разного рода временных органов и структур при монархии, в которых концентрировалось руководство страной. Я еще об этих органах и структурах впоследствии скажу. Вот. И, конечно. Импульс Петровских реформ был силен, что даже несмотря на кризис верховной власти, а это несомненно отражало а, ее кризис этой верховной власти, тем не менее, импульс Петровских реформ был столь силен, что экономическое развитие России продолжалось даже и в этот период достаточно интенсивно. Ну вот, непосредственным поводом для дворцовых переворотов послужил, я уже упоминал его в прошлый раз, указ Петра о престоле Наследии от 5 февраля 1722 года который передавал вопрос о преемнике престола на рассмотрение правительствующего государя. Действовал до 5 апреля 1797 года. Вот. После смерти Петра на престоле были следующие деятели. Сразу назовую, да? обозначу. Екатерина I с 28 января 1725 года. В по 6 мая 1727. -го. Петр II, внук э, Петра I, сын казненного царевича Алексея, с 6 мая 1727 по 19 января 1730. -го. Затем Анна Иоанновна, э, племянница Петра Великого, дочь его брата Ивана, умершего в 1696 году, родилась в 1693 году. И вот в 37 летнем возрасте, 2 февраля 1730 года, заняла престол Российский и занимала его до своей смерти. До своей смерти. 17 октября 1730 года. Затем... 17 октября 1740 года, 1740 года, то есть более 10 лет. Затем малолетний Иван Антонович был императором. Всего менее двух месяцев было ему, 24 августа 1740 года он родился. Вот он был императором с 17 октября 1740 по 25 ноября 1741 при регентстве Анны Леопольдовны. И, наконец, 25 ноября 1741 года произошел переворот и началось 20-летнее царствование Елизаветы Петровны. Веселой императрицы, как ее называли, да? Характером и нравом своим она была в отца. Оправдываться способностями было, конечно, не очень. Она уступала. Итак, с 25 ноября 1741 по 25 декабря 1761 елизавет Елизавета Петровна, дочь Петра от Екатерины I. И, наконец, завершает эту плеяду Петр III, случайный гость на престоле российском, как назвал его, как назвал его эм, Василий Осипич Ключевский, 186 дней на престоле, с 20. 5 декабря, декабря 1761 по 28 июня 1760 1762 года. И вот с воцарением Екатерины II. Это эпоха дворцовых переворотов. Она, она завершается. Итак, вот череда правителей, прошедших за этот период. Теперь можно чуть подробнее. Поговорить о том, что же происходило, какие конкретные события происходили в этот период. Чтобы у слушателей этих лекций осталось какое-то, так сказать, об этом более-менее цельное, целостное такое, да, комплексное представление. Итак, Екатерина Первая, конечно, не была настоящим государственным деятелем. Но вот она во всем слушалась. Меншуков Александр Данилович, счастье-баловень безродный, полудержавный властелин, который, по сути, был в эти годы, в эти два с лишним года, теневым правителем России. По инициативе Меньшукова 8 февраля 1726 года был создан Верховный Тайный Совет. Верховный Тайный Совет действовал до 4 марта 1730 года, состоявший из шести членов. Вот... Представителей новой знати, например, Меншиков, Толстой, Отраскин, Головкин, Астерман, а шестым был выходец из родовитого боярства Голицын. Совет стал высшим государственным органом, оттеснив Сенат, который перестал быть правительствующим и стал называться «высоким». Высоким. Три главные коллегии – военные, адмиралтейская и иностранных дел – были непосредственно переподчинены Верховному Тайному Совету. Влияние в Совете сосредоточилось в руках Екатерина пространствовала недолго, туберкулез Чехотка, подтачивали ее. 6 мая 1727 года 43-летняя Екатерина умерла. Новым царем стал, согласно ее завещанию, внук Петра I, Петр II. 12-летний подросток, а Верховный Тайный Совет взял на себя функции регента. Попытки Менчишкова женить императора на своей дочери не удались, в результате 9 сентября 1727 года Синевой правитель России был арестован. А вот сослан сначала Воронинбаум под Воронеж. Но впоследствии место ссылки было изменено. Был отправлен он в город Березов, за Урал, в Сибирь, где и скончался 12 ноября 1729 года. Все его огромное имущество. Это 100 тысяч крепостных душ, по другим данным, 150 тысяч, а также 9 миллионов рублей золотом и на 1 миллион драгоценностей, которые у него находились, было конфисковано в казну. То есть падение Менчишкова фактически означало новый дворцовый переворот. Во-первых, изменился состав Верховного Тайного Совета, в котором из вельмож Петровского времени остался только Астерман, а большинство постов приобрели представители аристократических семей Голицыных и Долгоруких. Во-вторых, изменилось положение самого Верховного Тайного Совета. Петр II объявил себя полноправным правителем. Этим был положен конец регенству Совета. Оттуда были исключены петровские соратники. Их места заняла старая родовая знать, Долгорукий, Голицын. Сам Петр II, разумеется, никакими делами не занимался. Был развитый не по годам. Распущенный весьма подросток, ведший весьма неразборчивый образ жизни. Две трети своего царствования он провел на охоте. Вот не занимаясь никакими делами. Но, простудившись однажды во время очередной попойки, 19 января 1730 года он скончался. Престол стал вакансием, вновь стал вопрос о том, кому же занять престол. И тут вспомнили об Анне Иоанновне 1693 года рождения. Это была э, племянница Петра, дочь его брата Ивана, умершего в 1696 году, в 30-летнем возрасте. Вот! Она жила в Курляндии, обдовела, она была далека от интриг русского двора. И э, вот верховники, посовещавшись, решили, что она будет очень хорошей марионеткой. Очень хорошей марионеткой. И они решили пригласить ее на престол. Но... Перед этим предложили ей особые кондиции, условия, на которых она обязывалась ограничить свою власть. Анна их с радостью подписала, и 2 февраля 730 года было объявлено о вступлении на престол императрицы Анны и Анны. Что же это за кондиции, что же там предполагалось? Во-первых, не выходить замуж без согласия Совета. Во-вторых, не быть самодержавной императрицей, делить власть с Советом. Без ведома Верховного Тайного Совета Анна не могла ни объявлять войны, ни заключать мир, ни вводить новых налогов, ни награждать чином вышеполковника, не жаловать отчин и не конфисковывать их без суда. Верховный Тайный Совет брал на себя командование основной политической силой – гвардией. То есть Анна Верховным Главнокомандующим не была. Но, подписав кондиции, прибыв э, в Россию, Анна неожиданно для себя встретила поддержку широких слоев дворянства, которая съехалось на предстоящую свадьбу Петра II, а попало волей судьбы на его похору. Дворянство, подозревая верховников в зурбации власти, предпочло иметь одну самодержавную императрицу вместо нескольких там государей. Дворянство было возмущено не только самим ограничением имперской власти, сколько тем, что это ограничение произошло телейно, узко, тайно, без его участия. Кондиции были подготовлены тайно и лишь после подписания Анны оглашены. Недовольство дворянства заставило верховников выступить с предложением к дворянству составить новый проект «Устройство власти в империи». Это нашел широкий отклик. Верховников буквально э, в январе-феврале 30-го года <coughs> завалили проектами и записками. Во всех этих проектах и записках можно выделить следующие направления. Требования избрания государя всем дворянством, открытое требование привилегий для дворянства. Однако решающую роль в назревшем конфликте сыграла гвардия, предпочитавшая иметь самодержавную государню и решительно поддержавшая Анну, что и решило судьбу Верховного тайного совета. Ознакомившись с проектами дворян о политическом переустройстве России, Анна Анновна Неожиданно, скажем так, к ее чести, надо признать, проявила черты незаурядной актрисы. Весьма незаурядная актриса. Она разыграла такую роль, притворно разыграла удивление по поводу подписанных ею кондиций. «Как!» – воскликнула она 25 февраля 1730 года <coughs> в тронном зале. «Разве эти пункты составлены были не пожелания всего народа?» Разорвала их и растоптала эти лески, разорванные каблуком своей туфли. Провозгласив себя, самодержецу, императрицу и самодержавную. Да? 4 марта буквально через неделю, 30-го года, Верховный Тайный Совет был упразднен. Был упразднен. И... и его место перешло к кабинету из трех министров, Ну вот, готовясь к этим лекциям, я встречал две даты его создания. По одной версии, в одной, значит, в одном исследовании я нашел, в одной монографии, создан 12 октября 1731 года, по другой версии 10 ноября 1731 года. Как бы то ни было, скажем так, в октябре-ноябре 1731 года на место Верховного Совета пришел кабинет из трех министров. А по указу от 9 июня 1735 года подписи трех министров приравнивались к подписи одной императрицы. И вот время Анны Ивановны известно как так называемая Бироновщина, да? фаворит императрицы, берон, конюх, про которого говорили злые языки, что э, с лошадьми и о лошадях он говорит как человек, а с людьми и о людях как лошадь. Вот берон, э, не занимавший никакого поста, фактически, как говорят китайцы, да, из-за занавески, из-за занавески, правил. Государством. Вот это вот Бероновщина, когда иностранцы посыпались по выражению Ключевского в Россию как сор из дырявого мешка, ну вот, назначались на должности, оттесняя русское дворянство, что вызывало недовольство. Недовольство таким правлением позволил выразить кабинет министра Антоний Петрович Волынский в проекте о поправлении внутренних государственных дел. Однако это привело к падению его самого и к его казни летом 40-го года. К его казни летом 40-го года. Бесконтрольность Берона росла, росла. Она просто поражала. Она просто поражала. вот. Например, отличился саксонец барон Шомберг, приглашенный правительством для управления горнорудной промышленностью. России При тайном соучастии Берона этот Шемберг присвоил громадные по тем временам сумму в полмиллиона рублей. В полмиллиона рублей. Анна умерла 17 октября. 17 октября 1740 года. Незадолго до смерти императрица назначила себе преемником трехмесячного сына дочери своей сестры дочери своей сестры Анны Леопольдовны герцогини Бруншвейской, вот этот малолетний император Антон да, антон Иванович. А регентом, причем грудного ребенка, была определена не родная мать, а Берон. Но 8 ноября 1940 года был произведен переворот Берон лишен прав регента, которым он пользовался всего в течение трех недель. Был сослан в ссылку, в Пилым, в Сибирь, откуда был освобожден уже в начале 60-х годов, где-то в 62-63 году 18 -го века при Екатерине II. И скончался в возрасте 82 лет, в 1772 году, разумеется, уже не претендуя ни на какое влияние на дела государства. 25 ноября 1700 1941 -го года. Дочь Петра, Елизавета, произвела переворот. Представители швейской династии были арестованы. Маленький император, его мать и отец были отправлены в заточение. Свергнутого императора держали в строгом заточении вплоть до 5 июля 1764 года, когда он был убит стражей. Во время неудачной попытки Василия Мировича освободить его и провозгласить императором. Сам Мирович был обезглавлен по указанию Екатерины II 15 сентября 1764 года. Пришедшая к власти новая императрица уже 2 декабря 1741 года издала указ, где заявила, что... Произошло многое упущение дел государственных вследствие отмены порядков, заведенных Петром, и она обязывалась эти, эти порядки восстановить, восстановить, править по законам и сердцу своего батюшки Петра Великого, что называется. Да? Указ восстанавливал. Значит, был упразднен кабинет министров вот этот. Да? Он был упразднен. Затем был восстановлен главный магистрат для управления городами, ликвидированный Верховным Тайным Советом. Были восстановлены мануфактур и берг коллегии, слитые ранее с коммерц коллегии, да, под тем предлогом, что одно дело в разных руках обретается. Сенату возвращается вся полнота власти, которую он располагал в Петровское э, время. Вместо вот этого кабинета министров при императрице создавался просто кабинет, как личная императорская канцелярия, лишенная всяких полномочий. Но сенат при этом продолжал оставаться под контролем, под контролем императрицы. В 1756 году была образована также еще одна структура Конференция при высочайшем дворе, действовавшая до 1763 года, замененная Екатериной II советом при высочайшем дворе. Вот вообще при изучении переворотов во второй четверти 17 века обращает на себя. Внимание, если угодно, внимание, та легкость, можно сказать, игрушечность, если хотите, да, лёгкость, игрушечность, с которой они были, с которой они были произведены, с которой они были произведены, производились. Екатерина, то есть, прошу прощения, Елизавета, ее 20-летие было весьма эм, плодотворным, прямо скажем, для развития России и ее экономики, и особенно ее культуры. Напомню, что именно при Елизавете в 1756 году, 30 августа, учрежден имперский русский театр. Из Ярославля была вызвана группа Федора Волкова. В 1757 году учреждена Академия трех знатнейших художеств. Вот. Безусловно, все это было положительным моментом для развития русской культуры. Елизавета умерла в 52-летнем возрасте 25 декабря 1761 года. Своим преемником она назначила... Она назначила... Наследника Петра Третьего, вот, который, ну, Ключевский, например, называл его случайный гость на престоле российском, который находил находился у власти 186 дней и успел за эти 186 дней подписать 192 указа. 192 указа. Чуть ли не по указу и даже больше в день он подписывал. Ну, были, например, такие указы, допустим, гулял император по дворцовому саду, пролетала стая ворон, не ведая о том, что под ними находится сам император, самодержится всероссийский. Одна из них случайно капнула, извините, на шляпу самодержицу. Взбешенный Петр прибежал в свой кабинет и подписал указ, повелевая стрелять всех ворон в округе парка. Но были, следует признать, и вполне разумные акты. Например, манифест о дворянской, даровавший широкие привилегии дворянам. Екатерина лишь подтвердила и расширил их манифест от 18 февраля 1762 года. Значит, допустим, указ о снижении цены на соль, указ об, о, об ограничении пыток, о ликвидации ненавистной вот этой тайной канцелярии выточни вот это, да, указ о вертерпимости о прекращении преследования старообрядцев. То есть нельзя признать, надо признать, нельзя отрицать того, что здесь были некие разумные, скажем так, вполне разумные, вполне приемлемые моменты. Но, но надо иметь в виду, что эм, вообще личность, конечно, Петра Третьего, она весьма противоречива. Ее изображали, изображали то карикатурными красками, как такого бездарного, человечка совершенно неподготовленного для того чтобы быть русским императором самодержцем русским царем проводившего бездарную русскую значит, политику внутреннюю и внешнюю будучи самоде... императором самодержавным, самодержцем. Да? Вот. Но сегодня появляются и другие оценки, более взвешенные, более объективные, указывающие на то, что некоторые шаги в политике Петра III были весьма разумные. Но факт остается фактом. Он своими выходками, например, он не носил русских орденов. Он носил прусские ордена. Его поклонником был, его кумиром был прусский король Фридрих II, которому он отдал все завоевания, которые русские получили в ходе... 7-летней вот этой войны. вот Что вызвал, разумеется, раздражение русской армии. То есть вот этим он не смог завоевать популярность и авторитет в русском обществе. Вот что самое главное. Этим воспользовалась его жена Екатерина II, которая 28 июня 1762 года произвела дворцовый переворот, последний в истории России. А через неделю Петр III был убит ее приближенными, задушен. Вот 6 июля 1762 года. Народу уже было объявлено, что он скончался от... Э от апоплексического удара. Итак, эпоха <coughs> дворцовых переворотов она она завершается. Она завершается. Надо отметить, что, конечно же, в это время росли привилегии дворянства, гвардии потому что именно дворяне и гвардейцы были ставлю, были опорой этих госуданий которые были ставленниками их. 17 марта 1731 года, например, Анна Ивановна отменила. Указ, по которому, вот э, помните, да, указ Петра Великого от 23 марта 1714 года, по новому указу от 17 марта 1731 года, принцип Майарата отменялся, недвижимое имущество подлежало разделу поровну между сыновьями На, умершего. А вот. ну, а, также э, срок службы дворян по указу 1736 года ограничивался. Двадцатью пятью годами. Двадцатью годами. По указу 1731 года сбор подушной подати с крестьян был возложен на помещиков. В 1732 году был учрежден кадетский корпус для детей дворян. Обучение в нем избавляло дворян от службы в полках в качестве рядовых. Из корпуса они уже выходили офицерами. Вот. Владение землями и крепостными крестьянами было признано неотъемлемым и монопольным правом только творянского сословия по указам 730-го, 40-го и 58-го годов. И например, по указу 1736 года, допустим, теперь присягу новому монарху за своих вместо своих крепостных крестьян приносил сам, приносил сам помещик. Вот. Например, указ 1760 года давал помещикам право ссылать своих крестьян в Сибирь с зачетом их за рекрутов. И, наконец, вот этот манифест о вольности дворянства от 18 февраля 1762 года. Он разрешал дворянам не служить вообще, служить другим государям, свободно въезжать из-за границы, выезжать за границу и так далее. Вот, Конечно... В это время продолжалось расширение империи. Например, при Елизавете Петровне значительные территории Башкирии и Казахстана стали неотъемлемой составной частью Российской, Российской империи. Продолжался экономический рост. Скажем, за 30-е годы, вот, допустим, 18 века, в то же время Анны, с одной стороны, казалось бадиозная Вероновщина, политическая реакция. Только вот через эту тайную канцелярию прошли 10 тысяч человек. Да? Но, тем не менее, в это время... Например, страна демонстрировала весьма заметные экономические э, успехи. Например, э, например, выпуск железа в это время увеличился в 5 раз, а выпуск хлеба в это время, э, э, сбор хлебов в это время увеличился даже в 22 раза. То есть нельзя отрицать, что экономические успехи страна делала весьма... И, и весьма значительный. Вот еще хочу несколько теперь более подробно поговорить о развитии экономики России вот уже в послепетровское время, во второй так сказать, половине 18 века, начиная с 30-х годов. Да? Ну, надо отметить, что основной прогресс, например, в сельском хозяйстве, выражался в вовлечении в хозяйственный оборот новых земель. В результате крестьянской, помещичьей, монастырской колонизации осваивались новые земли на Урале, в Предуралье, в Северном Кавказе и в южных районах страны. Повышалась товарность как крестьянского, так и помещичьего хозяйства. Имелась тенденция к росту дворянского предпринимательства. Ну, Например, важнейшим, получением, важнейшим потребителем товарного цветна было винокурение. Было Оно получило столь широкий размах, в помещичьих хозяйствах, использовавших все излишки зерна собственного производства, что правительство, идя навстречу дворянам, объявило в 754 году винокуренье сугубо дворянской монополией. Чтобы предотвратить разорение дворянства, правительство в 1754 году организовало Дворянский банк кредитовавший деньгами помещиков под залог имени из расчета 6% годовых. Ну, полученный кредит, как правило, это даже современники отмечали, да, дворяне в большинстве случаев проматывали, расходовали непроизводительно, их разорение, отражавшее начавшееся разложение феодальной припаснической системы, предотвратить было. В общем-то, невозможно невозможно. Всеместным явлением были неурожаи, например, в 733-35-750 годов, когда сотни тысяч людей, гонимые голодом в поисках куска хлеба, покидали родные края. А, вот э, весьма интенсивными темпами прироста продукции, например, характеризовалась металлургия, где мы располагаем достаточно точными показателями. Например, за первую четверть 18 века выплавка чугуна в России увеличилось на 650 тысяч пудов, в то время как за вторую четверть на уже 1 миллион 200 тысяч пудов. За четверть века значительно увеличилось число предприятий легкой промышленности. Например, в 1753 году их насчитывалось уже 155, в том числе 16 суконных, 29 шелковых, 51 предприятие парусно полотненное Уральский металлургический район раздвинул свои границы на юг, включил в свой состав Башкирию. В конце второй четверти века XVIII здесь стало бурно развиваться медиплавильное производство, так что в течение последующих 25 лет этот район приобрел первенствующее значение в выплавке меди. Например, симбирские купцы Твердышев и Мясников создали на Южном Урале почти такое же крупное промышленное хозяйство, как, например, Демидовы на Среднем Урале. Сотни новых, десятки новых мануфактур возникают в Ярославле, в Серпуху, и в Иркутске, в Астрахове, в Тамбове, в Иванове и в других населенных пунктах. В стране развивались товарно-денежные отношения. Товарно-денежные отношения. Дворянство втягивалось все больше в эти товарно-денежные отношения. В деревне росли недоимки по сбору подушной подати. Например, в 1732 году они составляли 15 миллионов рублей. То есть почти в два раза превышали всю сумму доходов, предусмотренную бюджетом двадцать года. годов. Думайтесь, 15 миллионов рублей недоимки. В деревню наводняли команды, неумолимо требовавшие погашения недоимок. В то же время, например, на содержание конюшен печально известного бюро, на котором уже упоминалось, ежегодно тратилось 100 тысяч рублей. Думайтесь, конюшни. 100 тысяч рублей. В то время как на все нужды науки, посвящения, образования культура отпускалось в год менее 50 тысяч. То есть в два с лишним раза меньше. Только, например, вот по неполным данным за 1719-1742 годы в бегах числилось свыше полумиллиона крестьян. Свыше полумиллиона крестьян. Вот В стране продолжалось введение паспортной системы, сокращалось число свободных людей, ограничивалось передвижение населения из одного района в другой. Конечно, все это ограничивало рост рынка рабочей силы. Рынка рабочей силы. И в итоге сказывалась такая создавалась ситуация, при которой темпы роста промышленности значительно опережали темпы формирования рынка рабочей силы. Рынка рабочей силы. Ну вот, продолжался процесс прикрепления наемных вот этих людей к мануфактурам. Вот. Например, указом от 7 января 1736 года продолжалась развиваться эта тенденция. Этот указ оставлял навечно на мануфактурах не только пришлых работников, но и членов их семей. Так, например... В результате реализации этого указа 1936 года к суконным, парусно-полотняным и шелковым мануфактурам было навечно прикреплено 12 с половиной тысяч душ мужского пола, в свое время считавшихся наемными. То есть они утратили свободу, эти 12 с лишним тысяч человек стали по сути, по сути крепостными. В Был принят новый торговый тариф 1731 года. Он не носил столь явно выраженного покровительного характера. Самая высокая пошлина составляла 20% стоимости товара. Причем таковой пошлиной были обложены товары второстепенного значения. Пища, бумага, бутылки, пуговицы. Заключенный в 1934 году русско-английский торговый договор в большей мере был выгоден английским, нежели русским купцам. Договор разрешал русским купцам возить в Англию только русские товары. В то время, как англичанам предоставлялось право продавать России товары, произведенные и в других странах, например, в своих колониях. Ну вот. Самое важное привилегия, предоставленные договором английским купцам, это было право вести транзитную через Россию торговлю с Ираном. Этим самым русские купцы лишались прибыли от посреднической торговли. Теперь англичане сами отвозили в Иран изделия западноевропейских мануфактур в обмен на сырье для шелковой промышленности. Русско-английский торговый договор был заключен, как сегодня установлено, под нажимом Берона, вот, получившего от англичан весьма крупную взятку. Этот господин, в общем-то, ничего не делал просто так. Уменьшился достигнутый при Петре уровень активности торгового баланса. Например, в 1749 году было вывезено за границу русских товаров на 6 миллионов 900 тысяч рублей, а привоз составил 5 миллионов 700 тысяч рублей. То есть, конечно, вывоз превалировал над ввозом, но уже не так много, как в Петровское время. Основным покупателем оставалась Англия, вот экспорт которой в Россию в 30-е годы был меньше импорта в 5 раз. Ну, важным актом политики правительства была отмена в 1754 году, отмена в 54 году внутренних таможенных пошлин и мелочных сборов. Вот, как, как пережитков в феодальной раздробленности от них а, отказались. Да? А, значит, при заключении каждой сделки внутри страны в пользу казны надлежало платить таможенную пошлину. Кроме того, скупцов взимали отвальные и привальные, так называемые вещи из водопояс, клемень, схомутов и так далее. Да? А, вот, то есть а, этот сбор пошлин, мелочных сборов, тормозил развитие, становление единого всероссийского а, рынка. С апреля 1754 года, поэтому отменялся сбор таможенных пошлин вот, и различных сборов. Правительство компенсировало потери от сбора внутренних пошлин увеличением сборов от внешней торговли. То есть указ, отменивший таможенные пошлины, повышал при этом сбор при заключении внешнеторговых сделок до 13 копеек с рубля, вместо ранее взимавшихся 5 копеек. Кстати, инициатором отмены таможенных пошлин и сборов был весьма энергичный, деятельный предстабельможа того времени Шувалов, Вот, представлял интересы промышленной части дворянства. Вот. Одновременно с этим в том же 1954 году был организован банк для поправления пристанкт Петербургском порте коммерции, призванный обеспечивать дешевым кредитом купечества. Коммерческий банк предоставлял кредит на менее льготных условиях, чем созданный в 1953 году дворянский банк. К тому же сумма, которую располагал банк, была столь мизерной, что к концу 1954 -го года его распоряжение оставалось всего 7000 рублей. Все это говорит о том, что кредитная политика правительства носила весьма, я бы сказал, весьма, весьма противоречивый характер. Итак, вот это экономическая политика правительства в эпоху дворцовых переворотов, в до вступления на престол Екатерины II. Теперь далее, в следующей части наших лекций чуть-чуть значит позднее да, мы поговорим о внешней политике россии этого периода